2021 год. Паркере. Подойдя к крыльцу, я заметила, что дверь заперта. Это не удивило меня. Иногда отец запирал входную группу, чтобы спокойно подремать на диване. Достав из кармана ключ, попыталась отпереть замок, но к моему великому удивлению он не желал входить в лузу и проворачиваться. Что ещё за чёрт? подумала я. Наверное, сменили замок. Позвонив в дверь, стала ждать, когда же мне наконец откроют. В это время суток родители должны были быть уже дома, но почему-то пускать меня никто не спешил. Неужели они всё ещё дуются на меня за этот разговор о работе? пронеслось в голове, но эта мысль не успела развиться, поскольку за дверью послышались шаги. "Кто там?" спросил совершенно незнакомый женский голос. "Это Кристин", механично ответила я, начиная терять терпение. "Открывайте, чего заперлись?" Спустя секунд десять дверь неспешно отворилась, и на пороге показалась невысокая женщина лет пятидесяти в домашнем халате и тапочках, которая с удивлением уставилась на меня своими светло-голубыми глазами. — Вы к кому? — спросила она. — К себе. Чуть было не ляпнула я, но вовремя осеклась, сообразив, что, видимо, и здесь мир приготовил мне какой-то сюрприз. Мурашки тут же пробежали по спине... но я решила не расстраиваться раньше времени, а узнать для начала всю правду. — Паркеры, Эмма и Джон, ведь здесь живут? — спросила я у незнакомки. В этот момент мозг начал лихорадочно соображать. И если я вмешалась в смерть моих настоящих родителей, и они сейчас до сих пор живы, значит, я не попадала в детдом. Стало быть, Паркеров в этой измененной реальности могу не знать вовсе. Они не удочеряли меня. Вот дела... Скорее всего, я выросла с настоящими родителями в России, поэтому здесь меня никто не знает, ни Алекс, ни, скорее всего, Паркеры тоже. Как же я не подумала об этом раньше, ведь это так очевидно. Видимо, желание спасти настоящих родителей и освободить Алекса от жены было настолько сильным, что мозг не желал рассматривать никаких альтернативных вариантов и думать о последствиях. Оставалась надежда, что мои настоящие родители Ждут меня сейчас в России. В любом случае мне нужно было найти паркеров, чтобы понять, кто мы теперь друг другу в этом новом для меня мире. Тем временем женщина, стоящая на пороге моего дома, с интересом разглядывала меня, а затем отрицательно качая головой, произнесла: "Я не знаю никаких паркеров, сожалею". Она сделала сочувственное выражение лица. "Но, знаете, я живу тут всего 5 лет, многого не знаю. Вы лучше узнайте у соседей". Незнакомка показала на дом семьи Майкл, находящийся в 100 м от нас. Они живут здесь гораздо дольше меня, наверняка смогут помочь. С этими словами женщина поспешила скрыться за дверью бывшего ещё вчера моим дома. Сердце сжалось. Мне решительно не нравилось всё, что происходило в этом новом мире. Здесь, видимо, никто не знал обо мне. Тут я была совсем чужой, обычная российская девушка, имеющие принадлежность к современному американскому обществу лишь в своих воспоминаниях. То счастье, которое я пыталась найти, изменяя события прошлого, теперь находилось на ещё большей дистанции от меня. Крутя в голове всякие неприятные мысли о последствиях своих действий, я поплелась к дому родителей Майкла. Если я бы росла в России, то все мои американские документы, лежащие в кармане, недействительны. Голова начала болеть от столь неприятных дум. И сейчас, по идее, я не Кристин Паркер, а Кристина Смирнова. Где я возьму сейчас нужные документы? Как мне поехать в Россию и где здесь я буду жить? Бесконечные вопросы не имеющие ответов, лавины сыпались на голову, нагнетая всё больше страха и отчаяния. Вдруг мне вспомнился звонок из какого-то бюро. Женщина на том конце провода говорила о какой-то работе по-английски. Значит, в Америку всё же я как-то попала. Необходимо было все это выяснить, но только непонятно, как это сделать. Погруженная в себя, я не смотрела ни под ноги, ни на прохожих, шла, не замечая никого и ничего вокруг. Поэтому неудивительно, что вскоре лоб в лоб столкнулась с мужчиной. Быстро подняв глаза, поняла, что это Майкл. Он как раз направлялся из машины домой. «Жаль, что в этой измененной реальности мы с Майклом не знакомы», — успела подумать я прежде, чем он заговорил. «Кристен!» ты куда так спешишь? Чуть с ног меня не сбило». Я застыла, как вкопанная, а Майкл смотрел на меня, как обычно, влюбленными глазами, ожидая ответа. «Мы что, знакомы?» — осторожно поинтересовалась я. «Ну ты даешь, мать!» — в свойственной ему шутливой манере проговорил друг. «Ты что, в отпуске не просыхаешь?» Было очевидно, что мы с Майклом знакомы, причем знакомы очень хорошо, Не припомню, чтобы он позволил себе отпускать подобные шуточки в присутствии посторонних. Лишь друзья могли услышать от него нечто подобное. Майкл, милый мой друг, похоже, только твоё отношение ко мне имеет в этом мире постоянное значение, несмотря на изменения внешних обстоятельств. Первое, что пришло мне в голову после встречи с другом, предстояло аккуратно выяснить, откуда Майкл знает меня и кем в этом мире являюсь собственно я сама. Ты слишком занята, спешишь? Хотел предложить пропустить пару хот-догов и прогуляться по парку. Ты как? Ненавязчиво спросил друг. Растерявшись, я не сразу сообразила, что он предлагает. В голове крутилось куча вопросов, которые немедленно хотелось задать. Когда смысл слов Майкла дошёл до сознания, я поняла, что это неплохое предложение, поэтому с радостью согласилась. Пока мы будем есть хот-доги, у меня появится немного времени на размышления о том, как узнать у друга правду. не вызвав у него лишних вопросов и подозрений всё время что мы ели и гуляли я лихорадочно размышляла как подвести его к интересующей меня теме майкл что-то рассказывал но я не слышала и половины его разговоров в голову как назло не приходило ни одной конструктивной мысли наконец когда медлить дальше стало просто невыносимо я решила пойти на риск и рассказать правду майкл он остановился удивлённо оборачиваясь ко мне Видимо, оклик получился слишком резким. Послушай, расскажи мне, где мои родители сейчас? Они живы? Твои родители? удивлённо переспросил он. Да, они в России, как всегда. С облегчением вздохнув, я продолжила допрос, зная, что мои настоящие родители до сих пор живы, но стоило ещё узнать про Паркеров. Отлично. А Паркеры? Что ты про них знаешь? Ну, это твои приёмные родители. Майкл с подозрением уставился на меня. "У тебя всё хорошо?" "Подожди. Если мои настоящие родители живы, то как Паркеры могут быть моими приёмными родителями?" Проигнорировав последний вопрос друга, я продолжил расспросы. "Кристен, что происходит? Ты задаёшь такие странные..." "Они не странные!" перебила я Майкла на полуслове. "Умоляю, просто отвечай на вопросы и всё. Какими бы нелепыми они ни были. Пожалуйста, просто расскажи всё как есть." Обещаешь? После я всё тебе объясню. Смотря на меня с подозрением около полуминуты, Майкл всё же согласно кивнул. "Хорошо, если это так нужно тебе, хотя всё это ты сама знаешь. Ладно, давай спрашивай, что хочешь", быстро проговорил Майкл, взяв всё же обещание, что после я всё ему объясню. Слушая Майкла, я не верила своим ушам, в очередной раз убеждаясь в собственной глупости и опрометчивости. С таким рвеньем я пыталась изменить реальность, чтобы стать наконец счастливой, но оказалось, что в этом новом мире судьба моя не завидна и несчастна. Твои родители, ну, то есть Паркеры, Джон и Эмма, погибли 13 лет назад. Говоря это, Майкл сочувственно потербил меня за плечу. Ты очень переживала эту трагедию. Моё сердце сжалось от дикой боли. Не может быть, Паркеры умерли? В аварии, как когда-то это было с настоящими родителями. Боже, это точно какая-то насмешка судьбы, подумала я, чувствуя, как подкашиваются ноги. Я своими руками убила приёмных мать и отца. Как теперь можно жить с этим? Никогда не прощу себе этого. Мне не стоило ничего менять, никогда. Тем временем Майкл продолжал рассказ про Паркеров. Они угодили в аварию, когда ехали в соседний штат к кому-то из дальних родственников, по-моему. После этого ты попала в детский дом, провела там несколько лет, пока тебе не исполнилось восемнадцать. Я очень ждал твоего возвращения. Мы всегда были соседями. Помню, как Паркеры впервые привезли тебя к себе. Тогда мы и познакомились. Тебе было около одиннадцати лет. Ты так забавно говорила по-русски. Мы тут же подружились, хотя поначалу общались в основном жестами. Но ты быстро освоил английский, имела способности к языкам, поэтому после интерната выучилась на переводчика и сейчас работаешь в бюро. Так вот, откуда был тот звонок, о котором я почти забыла? Из бюро переводов. Подожди, вставила я, еле дыша, чувствуя, как две горячие слезинки скатились по щекам. Как же меня могли усадить в паркеры, если мои родные, отец с матерью, живы? Ведь они живы, ты же так говорил в начале. Нахмурившись, Майкл пояснил: «Да, они живы. Вот только когда тебе исполнилось одиннадцать, их лишили родительских прав. Поэтому ты и попала в детдом, где и дожидалась усыновления Паркерами. Слава богу, недолго. Российские детдома — таящая тюрьма. Да ты и сама рассказывала. Кто же знал, что Паркеров так быстро не станет, и тебе снова придется отправиться в интернат? Помню, когда тебя увозила социальная служба, я так просил своих родителей, чтобы они удочерили тебя». Даже не ненавидела их за то, что они не делают этого. Почему их лишили родительских прав? дрожащим голосом уточнила я. Майкл тяжело вздохнул, было видно, что ему неприятно произносить то, что он собирается сказать. Выдержав небольшую паузу и избегая моего взгляда, он ответил: "Твои настоящие родители алкоголики". Что? Мне показалось, я ослышалась, но это было не так. Они полностью успившиеся люди. уточнил Майкл, полностью обезоруживая меня. Как? Разве такое может быть? Скажи, что ты пошутил, пожалуйста. Майкл грустно покачал головой. Да я и сама понимала, что всё это правда. Такими вещами мой друг не стал бы шутить ни за что на свете. Сердце бешено колотилось, от всего услышанного мне становилось всё хуже и хуже с каждой минутой. Видимо, все эти изменения в самочувствии отразились на лице. Поскольку Майкл начал озабоченно поддерживать меня под руку, сочувственно справляясь с моим состоянием. "Тебе плохо, Кристин", уточнил он, подводя меня к скамейке и бережно помогая усесться на неё. Мне было действительно плохо, не столько физически, сколько морально. Хотелось закрыть лицо руками и разрыдаться, отгородиться от всего мира, чтобы никто не смог добраться до меня. Единственное, что сдерживало эти порывы, желание всё узнать до конца. Нужно было выяснить всё, что касалось семьи, друзей и меня лично. Поэтому, собрав всю волю в кулак, я решила продолжить расспросы. Со мной всё в порядке, спасибо, ответила я Майклу. Говоришь, что ещё ты знаешь? Пожалуйста, расскажи мне всё. Клянусь, я потом всё тебе объясню. Взглянув в его глаза, я увидела лишь сочувствие и безграничную преданность. Это придало сил для дальнейших расспросов, как мои родители стали алкоголиками. «Ты рассказывала, что это началось давно, где-то лет 14 назад», — начал Майкл. «Тогда твой отец встретил девушку-экстрасенса у дороги. Она помогла ему сбежать аварии. После этого он стал часто обращаться к таким людям, чтобы извлечь свою выгоду. Он пристрастился к азартным играм, а к магам ходил узнавать, в какой день ему лучше всего делать ставки и тому подобное. Но эти экстрасенсы ему мало чем помогали, в основном тянули деньги. В конце концов, твой отец проиграл все, что у него было». И начал пить. Он бы потерял и квартиру, где вы жили, но так, к счастью, принадлежало матери. — А как же мама? — уточнила я. — Почему она тоже спилась? Сначала она не пила, но потом ей надоело тянуть все на своих плечах. Твой отец не приносил в дом ни копейки, постоянно пил. Поначалу она пила с ним вместе, чтобы ему доставалось меньше, а затем втянулась так сильно, что не смогла остановиться. Женский алкоголизм — страшная вещь. За тобой они не следили, забывали кормить, стирать вещи. Поэтому вскоре социальные службы забрали тебя у них и отдали в приют. Боже мой, простонала я. Какой ужас. Ты раз в год ездишь к ним навестить. Правда, возвращаешься оттуда всегда такой потерянный и грустный, добавил Майкл. Его рассказ всё-таки заставил меня разрыдаться. Было безумно обидно и больно осознавать, что все ужасы в этом новом мире создала я своими руками. Я причина гибели Паркеров. Я причина алкоголизма отца, ведь именно я была тем самым экстрасенсом, которого тот встретил в дороге. Я причина гомосексуализма Алекса. Можно было продолжать этот список безгранично. Хотелось немедленно всё это исправить, изменить, вернуть всё как было на свои места. Однако сил не было даже на то, чтобы пошевелиться, не говоря уже о каких-то манипуляциях с изменением прошлого. Тем более с каждой новой информацией об этой измененной по моей вине реальности я понимала, что исправить все эти чудовищные недостатки будет очень непросто. Майкл, видя мое опустошенное состояние, предложил проводить до дома. Это было весьма кстати. «Я живу где-то поблизости?» — уточнила у него. «Я живу где-то поблизости?» Да, после твоего совершеннолетия государство выделило тебе небольшую квартиру, дом сразу за парком. Пойдём, я провожу. Тебе стоит прилечь. Радовало во всей этой истории лишь то, что в этом новом мире у меня всё же имелось, пусть небольшое, но собственное жильё. Поэтому мне не придётся скитаться по улицам, пока не обдумаю план, как всё изменить в нужную мне сторону. Голова болела так, что казалось, вот-вот она треснет пополам. Поэтому я без колебаний приняла предложение Майкла проводить себя до дома и уложить в постель. Когда мы уже пришли и моё тело приняло горизонтальное положение, вдруг, собираясь уходить, всё же сделал попытку приподнять завесу тайны. Крис, ты говорила, что всё расскажешь? Ну, про твоё странное поведение и расспросы. Не хочешь ничего мне объяснить? Майкл, мой голос дрожал и обрывался. Давай я сделаю это завтра, пожалуйста. О'кей. Ответил друг после небольшой паузы. Я зайду в полдень идёт, и ты всё мне объяснишь. Я волнуюсь за тебя, Кристин. Хочешь, я останусь? Я отрицательно покачала головой. Звони, если что-то понадобится. Заверев Майкла, что со мной за время его отсутствия ничего не случится, я наконец-то проводила его и осталась одна. Моя квартира была небольшой, но довольно уютной. Кухня-гостиная, выполненная в светло-бежевых тонах, Визуально казалось довольно просторной. Небольшая спальня и ванная с анузлоуми гардеробной были чистыми и светлыми, что придавало всей квартире очень милый и опрятный вид. На письменном столе я заметила несколько текстов на разных языках. Видимо, переводы ей иногда брала на дом. Всё это мозг отметил автоматически, не вникая в подробности, ведь все мои мысли были заняты совершенно другим. Было непонятно, каким образом реальность искривилась так кардинально. Что жить в ней стало просто невозможно для меня. Почему всего лишь два моих поступка в прошлом так исказили весь ход дальнейших событий? Нужно было срочно что-то решать, как минимум, вернуть всё на свои места, а там уже думать, как поступить. Но всё это требовало энергии. Я понимала, что мне стоит хорошенько выспаться, отдохнуть, чтобы со свежей головой начать новый день и понять, как стоит двигаться дальше, разработать план по исправлению нынешней реальности. в которой я, сирота из детского дома с разбившимися насмерть усыновителями, при живых, спивших все настоящих родителях, а Алекс гомосексуалист. Удивительно, но только закрыв глаза, я погрузилась в крепкий сон, который длился всю ночь и утро. Разбудил меня Майкл, настойчиво звонивший в дверь. Взглянув на часы, поняла, что уже 12 дня. Удивляясь, как не удалось проспать столько времени, я поплелась открывать дверь. Ну как-то Что так долго не открывала? А беспокоенный моим состоянием Майкл начал допрос прямо с порога. Я спала, прости, пробормотала я, пропуская друга в холл. Мне уже лучше, правда? Я взял завтрак, сказал Майкл, показывая на пакет с едой. Подумал, тебе стоит подкрепиться. Только в тот момент я осознала, что ничего не ела очень давно. Желудок предательски заныл. Боже, Майкл, какой же ты всё-таки заботливый. Подумала я, принимая пакет из его рук и отправляясь на кухню. Сварив кофе и позавтракав, мы разместились для беседы на диване. Я чувствовала, что объяснения мне не избежать, только не знала, как и что буду говорить. Стоило заранее подумать об этом, но, к сожалению, мой организм был всё это время в отключке, без возможности поразмышлять. Итак, начал Майкл: "Кристин, что происходит? Мне кажется, пришло время всё объяснить". Я и так дал тебе достаточно времени для отдыха. Ты обещала всё рассказать. Давай, я очень этого жду. Не представляешь, какого труда мне стоило вчера заснуть. Очень переживаю за тебя. Хватит держать меня в неведении. Конечно, Майкл был прав. Он должен был узнать, что же такое происходит с его самым близким другом. Я примерно представляла, насколько напугала его своими вчерашними расспросами. Только как всё это объяснить логически, не знала. Глядя в искренне волнующиеся глаза друга, я решила рассказать ему все как есть, не упуская ни одной детали. Поверит он мне или нет, решать ему. Но что-то придумывать и утаивать не было ни сил, ни желания. Начать свой рассказ я решила с момента смерти моих настоящих родителей в России. «Видишь ли, Майкл?» Я посмотрела ему в глаза и продолжила. «Вся эта жизнь, которую ты видишь сейчас, на самом деле нереальна для меня». Прежде чем я всё объясню, обещай, что не будешь перебивать, все вопросы оставь на потом. И дай мне слово, что не будешь сомневаться в правдивости моих слов. Всё, что я расскажу дальше, чистая правда, клянусь. Поэтому пообещай поверить мне. Майкл заверил, что всё сказанное мной будет воспринимать всерьёз, каким бы не лепым и не правдоподобным это ни казалось. Глубоко вздохнув, начала повествование. Я выложила другу всё Про смерть моих родителей, про моё усыновление паркерами, про счастливое детство с ними, про дружбу с Майклом с самых юных лет, про поступление в юридический, про первый рабочий день в General Motors, про Кому, про мою встречу с Алексом, про командировку на родину, про посещение кладбища и открытие необычайных способностей по перемещению во времени, про путешествия в 2007 и в 2011 годы, про всё, что я сделала, чтобы изменить реальность в нужную сторону. и про то, что в итоге из этого вышло вплоть до сегодняшнего дня. Закончив рассказ, я испытала облегчение. Уже было неважно, поверил мне Майкл или нет, главное, что нашёлся человек, которому можно было обо всём этом поведать. Я говорила больше часа, поэтому в конце почувствовала себя совершенно обессиленной и с удовольствием откинулась на спинку кресла, наблюдая за реакцией Майкла. Надо отдать ему должное. Он не перебивал и не смеялся в процессе моего монолога, внимательно ловил каждое слово, не пытаясь покрутить у виска и высмеять мой рассказ, хотя тот местами и напоминал настоящий бред сумасшедшего. Только когда наступила тишина, Майкл спустя минуту молчания произнёс: "Боже мой, Кристин, ты уверена, что всё это тебе не приснилось?" "Нет, Майкл. — Я понимаю, как все это выглядит со стороны, но это чистейшая правда. Клянусь всеми святыми, которые есть. Я сделала руками умоляющий жест. — Ты можешь не верить, это твое право, но мне очень нужна твоя помощь. В этом мире мне не к кому больше обратиться. — Пожалуйста, помоги мне. — Умоляю. Майкл закрыл лицо руками, пытаясь собраться с мыслями. Для меня эти несколько секунд молчания казались вечностью, Сама не понимала почему, но тогда мне вдруг стало безумно важно, чтобы Майкл поверил и захотел помочь. Он был единственным маяком света, который соединяет меня с этой немыслимо кошмарной реальностью. Через несколько минут друг смог взять себя в руки, и мы стали вести диалог. Он задавал много уточняющих вопросов о том, что было непонятно во время моего рассказа, и я охотно давала нужные пояснения. На удивление, вопросов оказалось очень много. Около полутора часов потребовалось, чтобы ответить на всё. Однако, когда это произошло, мне показалось, что Майкл стал более спокойным и уверенным. По крайней мере, в его глазах уже не было столько страха и недоверия, как в начале. Он смотрел на меня скорее сочувственно, чем обеспокоенно. "И что ты собираешься делать теперь?" спросил Майкл, беря меня за руку. "Я бы хотела всё это исправить, вернуть свою реальность, понимаешь?" ту, в которой я, уволенный за харассмент юрист, где Алекс женат, где живут Паркеры, а мои настоящие родители. Не закончив фразу, я разрыдалась. Давно ничего подобного при людях не позволяла себе, но тогда меня просто разрывал изнутри фонтан из слёз, эмоций и боли. Рыдая, не могла остановиться. Я чувствовала, что Майкл обнимал меня и прижимал к себе, приговаривая слова утешения. Но всё это слышалось как сквозь одеяло, изъели прозрачной пелены слёз. истерика длилась порядка получаса. Всё это время друг находился рядом, периодически подавая мне стакан воды и салфетки. Когда я успокоилась, мы продолжили беседу. А что ты будешь делать дальше, когда вернёшь всё на свои места? поинтересовался Майкл. Не знаю, честно. Тогда я действительно не знала, что буду делать после. Главное, что было важно это вернуть всё как было. А дальше посмотрим. А я оторвал меня от размышлений друг. Что ты? Я в том твоём мире такой же, как и сейчас, или я там был другим? Действительно, подумала я. Майкл это единственный близкий мне человек, отношение которого ко мне не изменилось даже после перекоса реальности. Его любовь и преданность единственная постоянная величина в пространстве и времени. Я не знала, поверил ли мне друг или только сделал вид, по крайней мере, была благодарна ему за участие. Он был единственным в новом мире человеком, который хоть как-то связывал меня с этим чудовищным миром.